Глава тринадцатая Мы проговорили с ним до самого позднего вечера. Меня уже стало клонить в сон, но я держалась и пыталась хоть словом помочь другу. Ты все таки просто перегнул палку, Ник. Но это ж надо. И сотни роз, и сотни шариков, и джаз-бенд под окнами. У тебя другие цифры, кроме ста, есть в голове. А джаз-бенд... Ты выследил, где она живет? Я брехнулась от такого поклонника. Никита виновато потупил взор. Она мне в самое сердце запала. Мне рядом с ней крышу сносит. Это заметно, если честно. Ник, протянула я руку и накрыла руку друга. Просто поговори с ней, без твоего шоу, и не на машине своей адской со свистом подъезжай а просто сам подойди к ней, без подарков. Как хоть Зазнобу твою зовут? Ириша», — ласково протянул Никита. «Никуша и Ириша», — с улыбкой до ушей я совместила их имена. «Прямо как два пирожочка». «Завидуй молча», — оскалился Ник и схомячил очередной бутерброд, который я сделала на быструю руку из того, что было в холодильнике. Господи, ну реально ведь. Веры жрут по десять раз на дню. Им нужен отдельный повар в квартиру. Я рада за тебя, дурачок. Щелкнула я, полбуника. Но твои методы соблазнения настолько прямые, как топор, что пропадает все очарование. Ну и буду чесна, Громов. Ты больше соришь деньгами, чем демонстрируешь свою тонкую душевную организацию. Повторю совет. Просто поговори по-человечески. Я еще внес ее в доступный этаж и сказал, что она может прийти ко мне в любое время дня и ночи. Сказал этот Дон Жуан, недоделанный, и зажмурился. Да, протянула я, ты вообще не понимаешь, насколько двусмысленно это все звучит. Тогда не осознавал, просто пытался ее любыми способами очаровать. Ты точно произвел неизгладимое впечатление. Она, наверное, от любой тени теперь шарахается. Бедная девочка. Свалился же ей на голову такой экземпляр. Ну, Сань, закапризничал Никита. Не такой я и плохой. Ты нет. Но методы у тебя ужасные. В общем, завтра работу работай. Не появляйся в поле ее зрения. А позже просто без твоей иллюминации подойди к ней и спокойно пообщайся. «Ты меня слышишь, Громов?» «Слышу», — буркнул Ник. «Тогда я спать. Глаза слипаются. Зевнула я, удовлетворённая тем, что хоть чуть-чуть, но вразумила упрямца. Встала из-за стола и чмокнула друга в лоб, как старшая сестренка, а потом направилась в гостевую комнату, где мне так радушно было обустроено место. Следующий день я планировала заняться чтением всей той полезной литературы по ведению блога, которую мне прислала Тоня, наказав сначала подготовить с ней какой-то контент-план, а потом уже заниматься съемками. Я слабо представляла, что из этой затеи может выйти толк, но сейчас у меня было не так уж много вариантов, и надо было использовать все возможности. утро принесло новую порцию новостей, и одну красавицу. Когда я проснулась, Ник уже успел усвистать на работу, видимо, близко к сердцу, приняв мои нравоучения. Я покачалась на пятках, рассматривая шикарный вид с террасы, и не стала слишком сильно переживать из-за того, что пока поживу у Никиты. В конце концов, мы старые друзья. Могу я себе на короткий срок позволить не переживать хотя бы о жилье? Я приготовила себе завтрак, обжарив, к своему удивлению, двойную порцию бекона и принялась штрудировать присланную информацию от Тони. Список она мне выслала внушительный. Но что самое весёлое, книг по ведению своей инфостраницы там было три, а вот по материнству семь. Я сразу набрала подругу. «Саш, ты чего в такую рань звонишь?» зевнула Тони и зашуршала одеялом. А я глянула на свои фитнес-часы. Так восемь уже. Ты же раньше встаешь. Как восемь? охнула Тоня и завозилась быстрее. Сегодня же. Суббота! Санька, сегодня суббота! Вредительница! Зашипела на меня Тоня. Ну, теперь готовься, я к тебе еду! И повесила трубку. Я с глупой улыбкой уставилась на свой бекон и, навернув на вилку жирную, сочную ленту божественно пахнущего сала, проглотила его целиком. Беременность очень странно повлияла на мои вкусовые рецепторы. Раньше мне такая еда показалась бы слишком жирной. Через минуту зазвонил телефон, где в нетерпеливом мигании горело Тоняное имя. «Диктуй адрес», — приказала подруга, а я покачала головой хоть она меня и не видела, и ответила. «Я пришлю тебе геометку. Двадцать первый век уже на дворе». Тоня что-то проворчала, явно натягивая на себя джинсы. В них она всегда ходила по выходным. А еще в футболках с принтами или спортивной кофте. Хотя я обожала, когда она возвращалась к своему винтажному, утонченному стилю с черными стрелками и красной помадой. И так жалко, что из-за работы она отодвинула свои настоящие увлечения. «Тонь, и купи яблок. Шарлотку хочу». Через полтора часа подруга была у меня с мешком яблок. Тоня замерла в коридоре, рассматривая большую квартиру. У меня тоже сначала был шок, потом дезориентация, а потом... Я просто привыкла к удобству. «Ох, не привыкай, Сань, будешь потом грустить», — повторяла я как мантру правильную мысль. «Ничего себе!» — выдохнула Тоня и, разувшись, прошла на кухню, зависнув там на панораме из окон. «Обалдеть! Саш, напомни мне, почему Никита еще холостой, а не ходит с парным кольцом на ваших руках? Вот опять ты про меркантильность!» «А я Никиту люблю только как брата», — ответила я разом на все будущие предложения подруги и принялась перебирать яблоки. Право доступа в пентхаус Ник оформил мне, похоже, в первый же день, потому что администратор очень приветливо со мной разговаривал и Тоню впустил без вопросов. «Ты бы меня предупредила, я бы поприличнее оделась хоть». Я махнула на нее рукой. Еще чего?» Мы бедные, но гордые. Да и они внизу обычные люди. Хоть какое-то разнообразие». Тоня хитро улыбнулась. Охранник у меня яблочко попросил. Надоело, наверное, смотреть на манго в пакетах. «Ой, Тоня, а то ты не понимаешь», — рассмеялась я. «Телефончик он твой хотел. Кстати, а почему ты не с новым? Продала. И купила вот такой». Я взяла в руки белый тонкий корпус, покрутила, понимая, что они для меня на одно лицо, вернее, темный экран, и отдала обратно в руки подруге. Мне показалось, что улыбка у нее стала грустная. «Красивый и гламурный. Одобряю». Попыталась я как-то приободрить Тоню, но она забрала телефон с приклеенной к рту улыбкой. Нет, не показалось. Она на самом деле сожалела и я могла поклясться, что дело совершенно не в телефоне. «Тонь, давай шарлотку делать. Ужасно хочу сладкое. А за чаем обсудим с тобой контент-план. Ты у меня станешь звездой Ютуба». «Ага, императрицей», — рассмеялась я, но ухватилась заготовку, чтобы отвлечь Тоню от грустных мыслей. Еда никогда мне не приносила ничего, кроме радости. Через час мы уже заваривали чай расставляя тарелки для ароматной шарлотки. Тоня положила на край острова сброшированные распечатки, блокнот, цветные ручки. Она явно готовилась из меня сделать бойца в видеофронта. И как только я поставила форму с шарлоткой на стол, в дверь позвонили. Тоня глянула на часы и удивленно спросила. «Может, у Никиты сегодня короткий день?» Я тоже глянула на часы. Было около 11 утра. Но не настолько же. Да и, я думаю, он бы набрал меня. Пойду открою. Тоня сразу соскочила с барного табурета. «Я с тобой. Если мужчина, чтобы не подумал, что ты тут одна». Но за дверью нас ждала миниатюрная девушка с брендовым пакетом в руках. Она явно нервничала, постоянно поправляя волосы. У Никиты не было видеофона. У него была целая навороченная дверь, которая транслировала с нескольких камер всю картинку наполовину дверного полотна. «Кто это?» — тихо спросила меня Тоня, будто девушка могла нас услышать через несколько слоев стали. «Не знаю», — ответила я. «Но догадываюсь». Я щелкнула замками и чип-ключом, открыла дверь и улыбнулась. «Доброе утро. Вы Ирина?»